138 июль 23. Сын мой, спасение в ритме, устойчивость он даст и постоянство, и перенесет через, и я буду знать, что каждодневно блюдет сообщение со мной. Опасность полного погружения в мир плотный заключается в том, что он заставляет забывать совершенно о мирах высших. Целые периоды в жизни народов отмечались забвением трех миров и отрицанием всего, что недоступно, пятиземным чувствам. Все лучшее как бы облекало скоросты, закостеневало и утрачивало свой тонкий сокровенный смысл. Вырождались идеи, вырождались религии, и самое темное невежество заступало место когда-то высокого понимания. Ныне вступает планета в период нового рассвета духовного сознания и раскрываются двери храма науки. Подчеркиваю, не религии, но науки, которой суждено вывести человечество из тупика отрицания на космические просторы высшего знания. Мир един. С какой стороны не подходить к его познаванию – Правильное познавание приведет к постижению единых космических законов, на которых зиждется мир. Высшее знание будет о человеке, ибо в нем заключено все. Сказал Ас, есть мы Альфа и Омега, но я человек, и не только я, но человек вообще является Альфа и Омегой проявленного космоса. В нем и надо искать решение всех вопросов. Тайна заключенная в человеке велика есть. К познанию самого себя подводит человека высшей мудрости. Трудно представить себе космичность человеческого микрокосма и неразрывную связанность его со всеми мирами. Изучают растения, животных, птиц и рыб, чтобы в конечном итоге прийти к заключению, что не в них, но в человеке надо искать решение жизни. Ибо сосредоточено в нем, в скрытом виде, в потенциале своем, но по сравнению с низшими формами жизни, в более высшем и совершенном виде все, что имеется в них. Далеко не надо ходить, ближе ищите. Все в человеке.